Мы стояли лицом друг к другу, и мне казалось, что этот маленький тучный человек, крайне возбужденный, вот-вот набросится на меня с кулаками, если я смелюсь противоречить ему. Но в этот миг на темном горизонте вспыхнула синяя молния, и вслед за ней глухо пророкотал гром, будто кто-то, рассердившись, зарычал. Кондор неожиданно рассмеялся гнев небес вот вам ответ ну бедняга вам сегодня досталось я резецировал все ваши иллюзии одну за другой сначала о венгерском аристократе потом о враче добром и непогрешимом другие целители теперь вы понимаете как дорого обходится мне панигирики старого глупца я вообще не терплю сентиментальностей а тем более, когда это связано с Эдит. У меня на сердце кошки скребут от того, что все идет так медленно, и я до сих пор не придумал ничего радикального. Некоторое время мы шли молча. Потом он снова заговорил, но голос его звучал мягче, чем прежде. Впрочем, мне не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто я отказался от больной, как у нас выражаются. Напротив, я вовсе не намерен отступать. Хотя бы это тянулось еще год или пять лет. Кстати, любопытное совпадение. В тот вечер после заседания общества я прочитал в парижском медицинском журнале об одном редкостном случае излечения параличанок. Сорокалетний больной целых два года был прикован к постели, и вот после четырехмесячного лечения у профессора Вьенно он настолько поправился, что стал легко подниматься на пятый этаж. Вы только подумайте. За четыре месяца. Такой блестящий результат, причем в случае, весьма сходном с тем, над которым я бьюсь уже пять лет. Не скрою, я был буквально сражен, когда прочитал это. Правда, мне не совсем ясны причины болезни и метод лечения. Видимо, Вьенно использует своеобразный комплекс — лечебная гимнастика, специальная аппаратура и солнечное облучение. По краткой истории болезни, приведенной в статье, мне, конечно, трудно судить, насколько его метод применим для Эдит. Но я немедленно написал профессору Вьенно, попросив его сообщить мне более подробные сведения. Вот почему я так тщательно осматривал сегодня Эдит. Надо иметь возможность сравнить. Я не собираюсь спускать флаг. Напротив, я даже хватаюсь за каждую соломинку. Кто знает, может быть, новый метод в самом деле что-то даст. Я говорю, может быть, но не более. Я и так чересчур разоткровенничался. А теперь довольно о моем проклятом ремесле. В это время мы находились совсем уже близко от вокзала. Разговор подходил к концу, и я решился на последнюю попытку. — Вы, следовательно, полагаете, что маленький толстый человечек остановился как вкопанный? — Ничего я не полагаю! — накинулся он на меня. — И никаких, следовательно. — Что вам всем от меня нужно? — У меня нет телефонной связи с Господом Богом. Я ничего не утверждаю, по крайней мере, ничего определенного. Я ничего не думаю, не говорю, не обещаю. Я и так слишком распустил язык. И вообще хватит, баста. Весьма признателен, что проводили меня. А теперь возвращайтесь, до да поскорее не то промокните до нитки. И, не подав мне на прощание руки, он, явно раздраженный, я не понимал почему, быстро в развалку зашагал к вокзалу. Кондор был прав. Надвигалась гроза, приближение которой ощущалось уже давно. Грохоча, словно тяжелые огромные черные ящики, громоздились над трепещущими кронами деревьев тучи, изредка озаряемые бледными вспышками молний. В насыщенном влагой воздухе, то и дело с отрисаемым резкими порывами ветра, пахло гарью. Я поспешил домой. Улицы города, еще несколько минут назад дремавшие в бледном свете луны, преобразились. Стучали, будто вздрагивая в испуге, вывески лавок. Беспокойно хлопали двери, стонали дымоходы. В некоторых домах зажигались тревожные огоньки, и тогда тут и там мелькали белые ночные рубашки горожан, предусмотрительно затворявших перед непогодой окна. Редкие запоздалые прохожие подгоняемые страхом, словно ветром, торопливо пробегали по улицам. Даже широкая главная площадь, обычно не пустовавшая и в ночное время, на этот раз была безлюдна. Освещённый циферблат часов на ратуше бессмысленным белым взглядом уставился в непривычную пустоту. Как бы там ни было, а я, вовремя предупреждённый доктором Кондором, успею возвратиться домой до начала грозы еще два квартала и за городским садом наша казарма там наедине с собой я смогу хорошенько поразмыслить обо всем что мне нежданно негаданно пришлось узнать и пережить за последние несколько часов в небольшом садике перед казармой было совершенно темно из под шелестящей листвы На меня пахнуло тяжелым, удушливым воздухом. Временами ветер шурша пробегал по ветвям, но затем шелест взбудораженных листьев сменялся еще более зловещей тишиной. Ускоряя шаг, я уже подошел к воротам, как вдруг от дерева отделилась человеческая фигура и выступила из тени на дорожку. Я замедлил шаг, но не остановился. — Наверное, это проститутка, — подумал я. — Одна из тех, что здесь в темноте обычно подкарауливают солдат. Однако к своей досаде я услышал за спиной быстро приближающиеся, крадущиеся шаги и, желая отделаться от бесстыдных приставаний наглой шлюхи, обернулся. В тот же миг ночную тьму прорезала молния, И в ее свете я с ужасом увидел, что следом за мной, тяжело дыша и спотыкаясь, бежит старик. Непокрытая седая голова, сверкающая из стекла в золотой оправе. Кекеш-фальва. Изумленный, я в первую минуту не поверил своим глазам. Кекеш-фальва в саду перед нашей казармой? Это невероятно ведь мы с Кондором всего три часа назад оставили его дома смертельно усталым. Одно из двух — либо у меня галлюцинация, либо старик действительно сошел с ума, встал в горячке с постели и бродит теперь в тонком сюртуке без пальто и шляп. Однако, несомненно, это был он. Среди тысячи людей я узнал бы его по этой пришибленной, сгорбленной фигуре, По этой манере приближаться робко и неслышно. Ради всего святого, господин фон Кекишфальва, в недоумении пробормотал я: "Как вы тут очутились? Ведь вы пошли спать?" "Нет, то есть, собственно, я не мог заснуть. Мне хотелось: "Ступайте скорее домой. Разве вы не видите, вот-вот разразится гроза. Ваш автомобиль здесь?" — Да, там, слева от казармы, шофер ждет меня. Вот и чудесно, только поторопитесь. Поезжайте быстрее. Вы успеете домой как раз вовремя. Идите же, господин Кекешфальв, идите. И так как он в нерешительности продолжал стоять на месте, я подхватил его под руку, чтобы отвезти к машине. Но он вырвал руку. «Хорошо, хорошо. Сейчас иду, господин лейтенант. Только... только скажите мне сначала, что он сказал? Кто?» Я искренне удивился, не понимая, о ком идет речь. Над нами все яростнее завывал ветер, деревья стонали и гнулись, словно хотели оторваться от корней. Каждую минуту мог хлынуть дождь. И вполне понятно, меня занимала лишь одна единственная мысль, как отправить домой этого старого, явно помрачившегося рассудком человека, который, казалось, вовсе не замечал приближения грозы. Однако он проговорил почти возмущенно. — Как? Кто? Доктор Кондор! Ведь вы провожали его! И тут только я сообразил. Разумеется, наша встреча в темноте не случайна. Конечно, охваченный нетерпением, старик поджидал меня здесь, в саду, у самой казармы, где я не мог миновать его. Он подстерегал меня, чтобы поскорее узнать правду. Два, нет, больше, три часа метался он в тени деревьев этого жалкого городского садика, где служанки встречаются по ночам со своими любовниками. Очевидно, он рассчитывал что я сразу провожу Кондора до вокзала и вернусь в казарму. Я же, сам того не подозревая, заставил его ждать целых три часа, пока сидел с доктором в погребке, и этот старый больной человек ждал меня, как ждал некогда своих должников, терпеливо, настойчиво. Его фанатичное упорство излило и в то же время трогало меня. «Все обстоит как нельзя лучше», — успокоил я его. «Все будет хорошо, я в этом совершенно уверен. Завтра я расскажу вам больше, передав все, что говорил доктор, слово в слово. А теперь, скорее в машину, нельзя медлить ни минуты». «Иду, иду». Кекешфальва нехотя повиновался. Я провел его шагов десять или двадцать, как вдруг почувствовал, что он повис на моей руке. «Минутку!» — с трудом проговорил он. «Одну минутку. Посидим вот тут на скамейке. Я... я больше не могу». И в самом деле старика шатало, как пьяного. В темноте, при непрерывных раскатах грома, мне едва удалось дотащить его до скамейки. Задыхаясь, он упал на нее несомненно долгое ожидание изнурило его да и неудивительно ведь целых три часа этот старик с больным сердцем пробыл на ногах три часа он не покидал своего поста беспокойно выслеживая высматривая меня и вот теперь когда ему наконец то удалось меня настичь нервное напряжение дало себя знать обессиенный словно сраженный ударом откинулся он на спинку деревянной скамьи где в полдень раскладывают свою нехитрую снеть рабочие, под вечер отдыхают приходские священники, беременные женщины, а ночью зазывают солдат-проститутки. Старый человек, первый богач в городе, сидел передо мной и ждал, ждал. Я знал, чего он ждет. Я сразу же почувствовал, что этот упрямец — как неприятно, если кто-либо из товарищей увидит меня в столь странном обществе, не встанет с места до тех пор, пока я не ободрю его. Прежде всего, надо попытаться успокоить старика. И снова мною овладела жалость. Снова подступила к сердцу проклятая горячая волна, всякий раз делавшая меня таким беспомощным и безвольным. Наклонившись к нему, я начал говорить. Все вокруг свистело, скрипело, гудело, но старик ничего не замечал. Для него не существовало ни туч на небе, ни дождя, ничего на свете, кроме собственного ребенка и его здоровья. Мог ли я заставить себя, строго придерживаясь фактов, сказать в двух словах обессилевшему от волнения старому человеку что доктор Кондор совсем не уверен в успехе ведь бедняге нужно было за что-то ухватиться как несколько минут назад он падая ухватился за мою руку и вот я стал лихорадочно припоминать все, что сулило надежду то немногое что я с таким трудом вырвал у Кондора. Я рассказал, что Кондор узнал о новом методе лечения, который во Франции успешно применил профессор Вьенно. И сразу рядом послышался шорох. Это старик, безучастно слушавший до сих пор, придвинулся поближе ко мне, словно желая согреться. Собственно, я не имел права еще больше обнадеживать его. Но порыв сострадания увлек меня за пределы допустимого. Да, новый метод оказался необычайно эффективным. Снова и снова подбадривал я старика. Через три-четыре месяца были получены поразительные результаты. И, очевидно, нет, даже наверняка, это поможет и Эдит. Мало-помалу я увлекся уж очень благотворно действовали мои слова. Когда старик жадно спрашивал меня, «Вы в самом деле так думаете?» или «Действительно это он сказал?» «Он это сам сказал?» А я по слабости и от нетерпения горячо отвечал уверенным «Да», его навалившееся на меня тело будто становилось легче. Чувствуя, как от моих слов к нему возвращаются силы, Я в эти минуты впервые в жизни испытал нечто похожее на радостное опьянение, присущее всякому творчеству. Чего я тогда наговорил и насулил Кекешфальве, сидя на скамейке, я не помню, да и никогда не вспомню, ибо чем жаднее он упивался моими словами, тем сильнее я опьянялся желанием обнадеживать его снова и снова. Не обращая внимания на синие вспышки молний и все настойчивее грохотавший гром, мы сидели тесно прижавшись друг к другу. Он весь обратился вслух, а я говорил и говорил, искренне, с убеждением заверяя его, да, она выздоровеет, скоро выздоровеет, это несомненно, чтобы вновь и вновь слышать в ответ благодарный вздох, ах, слава богу! и разделять со стариком охватившую его радость. И кто знает, сколько бы мы еще так просидели, если бы вдруг не налетел тот последний порыв ветра, который как бы расчищает путь грозе. Со скрипом и треском пригнулись к земле деревья, градом посыпались каштаны, и взвихренная пыль окутала нас сплошным облаком. «Домой! Вам надо ехать домой!» Я рывком поставил его на ноги. Старика уже не шатало, как прежде. Наш разговор придал ему силы. С суетливой поспешностью он побежал вместе со мной к автомобилю. Шофер помог ему сесть. Только теперь, когда он оказался под крышей, у меня отлегло от сердца. Я утешил его. «Наконец-то он!» Этот старый сокрушенный горем человек сможет заснуть глубоким спокойным счастливым сном но в тот момент когда я укрывал пледом его колени чтобы он не простыл, случилось нечто ужасное неожиданно старик крепко схватил мои руки и прежде чем я успел опомниться прижал их к губам и поцеловал сначала правую потом левую и опять правую, и опять левую. — До завтра, до завтра, — запинаясь, проговорил он. Автомобиль резко взял с места, словно подхваченный порывом ледяного ветра. Я оцепенел. Однако первые капли уже шлепнулись на мостовую, и по моей фуражке сразу застучало, забило, забарабанило. Последние полсотни шагов мне пришлось бежать под проливным дождем. Едва я, промокнув до нитки, достиг казарменных ворот, как сверкнула молния, выхватив улицу из мрака непогоды, и вслед за ней прогрохотал гром с такой силой, точно небо обрушилось на землю. Ударило где-то совсем близко. Я почувствовал, как дрогнула почва под ногами, а оконные стекла зазвенели, будто рассыпаясь в дребезги. И хотя я остолбенел, ослепленный этой внезапной вспышкой, во мне не было и сотой доли того ужаса, который обуял меня минуту назад, когда старик в порыве неистовой благодарности схватил мои руки и припал к ним губами.